Все на ней, земле, смертны. Вечен лишь лик Господа Твоего, обладающего величием и великодушием. Какую же из милости вашего Господа вы считаете ложью? Его просят те, кто на небесах и на земле. Каждый день он занят делом. Какую же из милости вашего Господа вы считаете ложью? Скоро мы займемся только вами, о два весомых или обремененных рода. Какую же из милости вашего Господа вы считаете ложью? О сонмище джинов и людей! Если вы можете проникнуть за пределы небес и земли, то проникнете, но вы не проникнете, не обладая властью или ясным доводом. Какую же из милости вашего Господа вы считаете ложью? На вас нашлют зеленое пламя или пламя без дыма и расплавленную медь или дым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 Грешников будут узнавать по их признакам, а затем хватать за хохлы и стопы. Какую же из милости вашего Господа вы считаете ложью? Вот гиенна, которую грешники считали ложью. Они будут ходить между нею и кипящей водой. Какую же из милости вашего Господа вы считаете ложью? Тем же, которые боялись предстать перед своим Господом, уготовано два сада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 Они будут лежать, прислонившись на матрацах, высланных снизу порчой а свежие плоды этих двух садов будут склоняться низко. Какую же из милости вашего Господа вы считаете ложью? Там будут девы, потупляющие взоры, с которыми прежде не имели близости ни человек, ни джин Какую же из милости вашего Господа вы считаете ложью? Они подобны рубинам и кораллам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 Какую же из милости вашего Господа вы считаете ложью? С ними прежде не имели близости ни человек, ни джин. Какую же из милости вашего Господа вы считаете ложью? Они будут лежать, прислонившись на зеленых подушках и прекрасных матрацах. Какую же из милости вашего Господа вы считаете ложью? Благословенно имя Господа Твоего, обладающего величием и великодушием.